Глава девятая. «Амон соль дезир». По моему единственному желанию. К лету безноженько научился сносно ходить на бионических ногах. Мать поселилась у Евгения Геннадьевича. У Кирюхи наладились с ними отношения. Раз в неделю он угощал их обедом. Марфуша была с Кирюхой любезна и холодна. «Когда ты перестанешь дуться, когда колюс может ходить без костылей марфа окончила школу средненько сдала егэ тон иванович пытался заниматься с ней математикой но бесполезно не в коня корм она заливалась слезами кричала что ненавидит цифры и не надо мне ничего говорить про уравнения лучше какашками меня обмажь. решила в этом году никуда не поступать все ее мысли были о коле еще она серьезно готовилась к рыцарскому фестивалю в Выборге. Шила средневековые шмотки, ездила в конюшню возиться с лошадками, в какой-то дека танцевать джигу. Раз в неделю несколько прекрасных дам собирались в ее комнате на репетицию. И так прыгали, что Кирюха боялся за свой потолок с антикварной люстрой. Боренька сказал, что Коля тоже поедет в Выборг. Марфуша ему выхлопотала роль хромого шута. Кирюхе тут же захотелось стать доблестным рыцарем и всех победить но времени да и денег на такую развлекуху не было он решил поучаствовать в празднике как знаток средневековой еды организаторы фестиваля вписали его в программу боря обещал никому не рассказывать пусть будет сюрприз в солнечным августовским днем на анинских укреплениях раздавался стук копыт удары копий трубный глаз шум праздничной толпы Леселе, вперед Анн Будемир из Швамберга грохнулся на сшибке, но через полчаса вернулся, чтобы продолжить бой. Гер Паулюс сразил дракона, ослепив его своей лучезарной улыбкой. Оруженосец Рой Дуглас Макларсон стал победителем зрительского онлайн-голосования. Шут Коля продул две тысячи в кости, опираясь на палку, пошел искать, где поесть. На пригорке толпились дамы, паны, мессиры и сэры. Пахло мясом. Высокий мужик на углях жарил насаженные на вилы куски свинины и баранины. Мальчик поливал готовую еду чем-то разноцветным и протягивал тарелки голодным господам. — Батюшки, да это ж Боря. Боря подмигнул Коле. — Ловко я тебя провел. Ты думал, я на даче с родителями, да? Повар давал мастер-класс по приготовлению средневековых соусов. Что-то в десяти ступках, видимо, остроумно шутил, потому что дамы взвизгивали от смеха, мессиры одобрительно гудели. У повара был героический вид. Он был в майке-алкоголичке и килте. Все с восхищением смотрели на его татуху в ВДВ и охрененные киборгские ноги. Ирюха увидел Колю. а а Гроза пивных бочонков и свиных рулик!» Он передал дело помощнику и подошел к другу. Тот его крепко обнял. — Кирюха, какие ноги! — Что ты тут делаешь? — Как что? — Источаю милосердие, утешаю страждущих. — Скупой к самому себе, щедрый к другим. — Вы в палатках живете? — Да, в лагере. — Вы сегодня приехали? — Завтра будете готовить? — Можете с нами переночевать. Есть запасные спальники. — На пенках? — Нет уж, мы с Борей переночуем в гостинице. Завтра еще покошеварим Марфа где? — Сейчас у них спектакль в замке. — Пойдем, покажу, как мы устроились. Тут все по-средневековски. Шут повел повара в лагерь, где жили реконструкторы. Три десятка шатров и холщовых палаток стали на несколько дней прибежищем для пикинеров, рыцарей, оруженосцев, ремесленников, музыкантов. Ветер трепал флаги. На навесами стояли крепкие столы с чашками и плошками, качались фонарики, их должны были зажечь вечером. Кто-то сладко спал на траве, кто-то смеялся и оживленно спорил, кто-то играл на дудочке и стучал в тамбурин. В общем, царила атмосфера средневековой университетской общаги. Кирюху все уже знали, восторгались ногами, отвешивали поклоны. Он был в центре внимания, присматривался к девушкам, Чувствовал себя великолепно и решил, что, пожалуй, можно будет тут поужинать и попользоваться насчет клубнички. Вдруг он встал, как вкопанный. «Коля, ты только посмотри!» У синего шатра с золотыми звездами стояла девушка в средневековом красном платье. Ее рыжие волосы покрывал пышный головной убор, похожий на челму с перышком. «Коля, Это же дама с единорогом. Нифига себе, как похоже. Пойдем познакомимся. Ты ее знаешь? Да уж знаю. Это наш шатер. Его Марфа сшила. Мы там живем. А ты иди, познакомься. Солнце било в глаза. Повар искал в спороне темные очки. Марфушина подружка? Девушка вошла в шатер и через минуту вынырнула с младенцем, завернутым в цветную пеленку. «Ах, вот оно что!» Повар подошел к даме. «Можно подержать?» «Сначала сядь на лавку». «Почем ноги брал?» «Не твое дело». «А совесть купил?» «Купил». «Держи крепче». На Кирюху внимательно смотрела слюнявая голубоглазая блондинка. «Лоран!» «Лариса!» — Это моя дочь. И зовут ее Лорен. — Как вам будет угодно, сударь? Дама поклонилась и, подобрав юбки, побежала слушать музыку. Бил барабан, завывали волынки. На закате друзья гуляли по крепостной улице. Кирюха толкал коляску, у него в наушниках играл Сибелиус. Луч уходящего солнца уперся в стену дома Говинга. Щербатый разрушенный фасад стал красным. Будто невидимый уличный художник пшикнул в него из баллончика. Знаешь, Коля, когда я смотрю на эти руины, мой внутренний чекист тянется к кобуре. Знаю, что репрессии — это плохо, но если бы мог, всех, кто довел этот город до такого состояния, погрузил бы в вагоны, пахнущие скотом, и отправил на лесоповал. Согласен. У меня смешанные чувства. Какие? Печаль в убитом городе и радость новой жизни. У меня ребенок. Это поразительно. Как ты знаешь, я и думать об этом не хотел. А сейчас страшно рад. И готов у всех просить прощения. Даже у Пахоми. За что? Наверное, за то, что взвалил на него ответственность за мое... Безногое несчастье. Надо было крайнего найти. Он и подвернулся со своим боженькой. Зря я его ненавидел. Конечно, Володьки с ним лучше всего. Господи, я иду на своих ногах. И у меня есть дочь. Пойдем в старый каретник пить сидр. Давай. Кирюх, я хотел тебя спросить. Ты, когда был рядом с Володей, ничего не чувствовал? «Ты про светолучики?» <свят> «Да это ж бред! Самовнушение темного народа!» «Послушай, я вот неверующий человек, но на меня правда теплом пахнуло, когда я к нему в церкви подошел. Ну, когда тебя искал. Я тоже темный народ. В кулемах многие утверждают, что Володя реально лечит. <свят> И ты темный. Хотя кто его знает? Может, у Володьки действительно есть паранормальные способности». Я вот до сих пор не понимаю, как он устроил мой побег из ДДИ. Он единственный знал, что я собираюсь рвануть за верой и покатил отвлекать дежурных. Вахтер спал мертвым сном. Вдруг это он его усыпил. Если Володька святой или пришелец, то и к лучшему. Пусть лечит своего по крючит папа не по-детски. Обоих вас крючит, — подумал Коля. Но, конечно, ничего не сказал.